Глава пятнадцатая. Двое братьев. Положение было отчаянное. Каким образом переправиться? Даже искусный пловец не мог, не рискуя двадцать раз погибнуть, пытаться переправиться вплавь. Действительно, все расстояние от одного берега до другого не превышало ста футов, Тем не менее, не располагая лодкой, нельзя было переплыть его. Там и сям выступали над водой треугольные головы, а трава колыхалась от непрестанного и быстрого скольжения змей. Маленькая Дейда Нельзя перепуганная прижималась к зерме. Если бы для спасения ребенка достаточно было оказаться среди этих гадов, которые обвили бы ее всю как исполин осьминог тысячами щупальцев зерма, не задумалась бы ни одной минуты, но спасение ее могло быть осуществлено единственно промыслом Божьим. К нему одному и обратилась зерма, бросившись на колени, она взывала к милости того, кто повелевает случаем, который большей частью избирает орудие для выполнения своей воли. Каждую минуту мог появиться на лесной опушке кто-либо из людей Тексера. Каждую минуту также тот из Тексеров, который оставался на острове, мог вернуться обратно в Вигвам, не найдя там Дей и Зерму. Разве он не устремился бы тотчас же на их поиски? «Господь мой!» — воскликнула несчастная женщина. «Помилосердствуй!» Взгляд ее случайно упал на правую сторону пролива. Слабое течение несло воду в северную часть озера, в которое впадают несколько притоков Калао-Хатчес небольшой реки, в числе других, впадающих в Мексиканский залив, водами которой питается озеро Окичоби в течение ежемесячных больших приливов. К берегу прибило древесный пень. Не могли ли они воспользоваться им для переправы через пролив, рассчитывая на изменение течения несколькими ярдами ниже вследствие изгиба берега, которое могло выбросить их к кипарисовому лесу? Конечно, могли. Во всяком случае, если к несчастью вновь прибьет пень к этому же берегу, участь беглянок оттого не ухудшится в сравнении с опасностью, которая угрожала им сейчас. Как бы подчиняясь инстинкту, не раздумывая далее, зерма бросилась к плывущему дереву. Если она стала бы раздумывать, она, вероятно, устрашилась бы мысли о сотнях гадов, кишащих в водах, и о том, что пень мог быть задержан в траве посередине пролива. Все это было возможно, но все это вместе с тем было предпочтительнее, чем оставаться на острове. Сознавая это, держа Дей на руках, притянувшись с помощью веток, Зерма оттолкнулась от берега. Пень снова подхвачен был струями воды, а течение понесло его к противоположному берегу. Зерма старалась, однако, притаиться между ветвями, которые отчасти и прикрыли ее. Оба берега были совершенно пустынны. Ничего не доносилось ни со стороны острова, ни со стороны кипарисового леса. Удайся только переплыть пролив, она сумеет тогда найти где-нибудь убежище до ночи и переждать до того времени, когда, возможно, будет безопасно углубиться в лес. Надежда вернулась к ней. Она почти не обращала внимания на гадов, открытые пасти которых видны были по обеим сторонам древесного пня и которые проскальзывали даже по нижним его веткам. Девочка закрыла глаза. Одной рукой Зерма прижимала ее груди, другая рука приготовлена была для отражения этих чудовищ. Последние, однако, напуганные ножом, угрожающим им, или же потому, что они представляют опасность, находясь лишь в воде, не кидались на плывущих на дереве. Пень был вынесен, наконец, на середину пролива, оттуда течение ударяло в кость к лесу. Если он не запутается в водорослях, то должен был по прошествии одной четверти часа прибиться к противоположному берегу, и тогда, как бы невелики были ожидавшие ее опасности, Зерма будет почитать себя спасенной от Тексера. Вдруг она крепче Прижала к себе ребенка. Послышался яростный лай с острова. Вслед за тем вдоль берега быстрыми прыжками понеслась собака. Зерма узнала ищейку, оставленную сторожить вигвам, которую испанец не взял с собой. Она стояла на берегу, ощетинившись, с налитыми кровью глазами, готовая кинуться в воду в кучу гадов, кишащих на поверхности воды. Одновременно появился на берегу человек. Это был один из братьев-тексеров, оставшийся на острове. Встревоженный лаем собаки, он поторопился прибежать на берег. Невозможно изобразить всю его злобу, когда он увидел Дей и Зерму на плывущем пне. Он не мог броситься в погоню за ними, так как баржа находилась на противоположном берегу пролива. Представлялась лишь одна возможность остановить их — убить Зерму, хотя бы с риском убить вместе с ней и ребенка. Схватив ружье, Тексер прицелился в Зерму, пытавшуюся прикрыть своим телом ребенка. Вдруг собака в порыве бешенства кинулась в пролив. Тексер решил дать действовать сначала ей. Быстро приближалась собака к пню. Зерма, крепко держа нож в руке, приготовилась поразить ее. Но этого не понадобилось. В одно мгновение гады окружили животное, которое сначала огрызалось от их ядовитых укусов, но вскоре исчезла в траве. сэр присутствовал при гибели своей собаки, лишенной возможности спасти ее. Зерма ускользала из его рук. «Умри же!» — закричал он, выстрелив. Но в это время пень прибила к берегу, и пуля лишь поцарапала плечо Зермы, которая быстро соскочила и скрылась в тростнике, вступив в кипарисовый лес, где вторая пуля не могла. Догнать ее. И если теперь Зерма могла ничего более не опасаться со стороны того Тексера, который бесновался на острове, то она рисковала все-таки попасть еще в руки его брата. Первой заботой ее было поэтому как можно поспешнее удалиться от озера О в надежде с наступлением ночи попытаться направиться в сторону озера Вашингтон. Призвав к себе все свои физические и нравственные силы, она, держа ребенка на руках, который не был в состоянии следовать за нею, скорее бежала, чем шла наугад. Но шкидэй вскоре бы отказались служить ей на столь неровной почве, перерезанной болотинами, зыбкой поверхность которых уподоблялась капканам устраиваемым охотниками для поимки зверей, и между всеми этими широкими корнями, разветвления которых создавали непреодолимые для прохода препятствия. Зерма продолжала поэтому нести на руках драгоценную ношу свою, тяжесть которой она почти не чувствовала. Изредка останавливалась она не столько, чтобы перевести дух, столько для того, чтобы прислушаться ко всему, доносившемуся из леса. То и представлялось, что доносится лай собаки, той, которая была взята тексером с собой, то слышались ей ружейные выстрелы. Она спрашивала себя, не произошло ли уже столкновение южан с отрядом северян. Но когда она распознавала за тем, что это крики какой-нибудь птицы-подражателя или треск От какой-нибудь сухой ветки, волокна которой раздирались шумом наподобие пистолетных выстрелов вследствие быстрого расширения окружающего воздуха, она снова возобновляла свой бег на время приостановленной. Окрыленные надеждой, она не хотела и думать обо всех тех опасностях, которые угрожали ей, прежде чем удастся ей добраться до истоков Сент-Джона. В продолжении целого часа она удалялась таким образом от озера Окичоби к востоку, имея намерение приблизиться к побережью Атлантического океана. Она справедливо рассуждала, что у берега должны были крейсировать суда эскадры, поджидающие возвращения отряда капитана Гоуика из экспедиции, и быть может даже были расставлены вдоль берега шлюпки для наблюдения Внезапно Зерма остановилась. На этот раз она действительно не ошибалась. Слышался яростный, постепенно приближающийся лай. Зерма узнала его, так как слишком часто приходилось слышать этот лай в то время, когда ищейки рыскали вокруг черной бухты. «Собака почуяла нас», — подумала она, — «и Тексер теперь уже недалеко». Мысль эта заставила ее тотчас же оглядеться, нет ли вблизи чаще, в которой она могла бы укрыться от чутья животного, столь же смышленого, сколь и свирепого, дрессированного для преследования беглых невольников и поиска их следов. Лай — все более и более приближался, и уже вдали слышны были людские крики. В нескольких шагах возвышался дуплистый от старости кипарис, на котором змеиная трава и Лиана образовали густую сеть мелких веточек. Зерма спряталась в этой впадине, достаточно глубокой, чтобы в ней могли укрыться она и девочка, причем сеть лиан совершенно прикрывала их собою. Но ищейка уже напала на их след. Минуту спустя Зерма уже увидела ее перед деревом. Она лаяла со все увеличивающейся яростью и одним прыжком бросилась на кипарис. Удар ножа заставил ее отскочить и еще сильнее завыть. Непосредственно за этим послышались шаги, перекликавшиеся между собой голоса, и между ними столь знакомые голоса. Из Это был сам испанец и его люди, отступающие в сторону озера, чтобы избежать отряда северян. Они неожиданно повстречались с последним в Кипарисовом лесу и, будучи в значительном меньшинстве, поспешно отступали перед ним. «Тексер спешил вернуться на остров Корнерал по кратчайшему пути, чтобы иметь водное пространство между северянами и собой». Так как последние не могли переправиться через пролив за неимением лодки, то им придется остановиться перед этим препятствием. В течение же этих нескольких часов отсрочки южане попытаются добраться до противоположного конца острова, а затем с наступлением ночи воспользуются лодкой, чтобы переправиться на южный берег озера. Когда Тексер и Скамба поравнялись с Кипарисом, перед которым собака продолжала лаять, они заметили на земле лужу крови, лившейся у собаки из раны. «Посмотрите, посмотрите!» — воскликнул индеец. «Собака ранена?» — спросил Тексер. «Да, ранена ударом ножа, и только что! Кровь дымится еще!» «Кем же?» Собака в это время вновь кинулась на сетку Лиан, который Скамба раздвинул концом своего ружья. «Зерма!» — воскликнул он. «И ребенок!» — отвечал Тексер. «Да! Каким образом удалось им бежать? Убить Зерму! Убить ее!» Обезоруженная в то время, когда она собиралась нанести удар испанцу, Зерма была так грубо вытащена с камба из дупла, в котором она укрывалась, что девочка выпала у нее из рук и покатилась к гигантам-грибам, так называемым пецицам столь обильным в кипарисовых лесах, произошел взрыв, похожий на шум ружейного выстрела, за которым последовал ряд взрывов других пециц. Получилось впечатление, словно от залпов орудий в лесу. И вместе с тем окружающий воздух наполнился какой-то светящейся пылью. Ослепленный этими мириадами летающих спор, Тексер вынужден был оставить Зерму, которую он повалил уже на землю и готов был поразить своим ножом. Скамба тоже был обложен этой пылью. К счастью, метисский ребенок, поваленные на землю, не пострадали от действий этих спор, которые носились над ними. Тем не менее, Зерма не могла спастись от Тексера. После ряда последних взрывов воздух начал очищаться. Раздались, однако, снова выстрелы. Но на этот раз в действительности выстрелы. Отряд северян столкнулся с шайкой южан. Окруженные моряками капитана Гоуика, южане вынуждены были сложить оружие. В этот момент Тексар, которому удалось снова схватить Зерму, ударил ее ножом в грудь. «Уноси ребенка!» — закричал он Скамбо. Индейц успел схватить ребенка на руки и побежал к озеру, но вслед ему... Раздался выстрел. Ружейная пуля, пущенная в него Жильбертом, попала ему в сердце, и он упал мертвый. Теперь все собрались к месту описанного происшествия. Джемс и Жильберт Бюрбинки, Эдуард Кэррелл Перри, Марс, негры из Кемлисбея, моряки капитана Гоэка с направленными на южан дулами своих ружей, а посередине группы южан — текстер у тела скамба. Некоторым из южан удалось бежать в направлении острова Карнерал, но это было в данное время безразлично. Девочка была уже в объятиях своего отца, который крепко прижимал ее к своей груди, как бы опасаясь нового похищения. Жильберт и Марс склонились к Зерме, пытались привести ее снова в чувство. Бедная женщина еще дышала но не в состоянии была говорить. Марс поддерживал ей голову, называл ее по имени, обнимал ее. Зерма раскрыла глаза, увидев ребенка на руках Бербенка, узнав склоненного над нею Марса, покрывавшего ее поцелуями. Она слабо улыбнулась и снова закрыла глаза. Приподнявшись с колен и увидев Тексера, Марс кинулся к последнему, повторяя снова столь часто произносимые им слова. «Убить Тексера! Убить Тексера!» «Остановись, Марс!» — сказал капитан Гуик, «Предоставь нам разделаться с этим злодеем!» Обращаясь затем к испанцу, он спросил его. «Вы, Тексер, из Черной Бухты?» «Я не обязан отвечать вам», — возразил на это Тексер. «Джеймс Бюрбинг, лейтенант Жильберт, Эдуард Кэрель и Марс знают вас и признают, что вы именно названная мною личность. Пусть будет и так. Вас сейчас расстреляют. Это дело ваше» к великому удивлению всех присутствующих при этом маленькая эдей сказала тогда обращаясь к бюрбенку их два брата отец два злых человека похожих друг на друга два человека да няня зерма приказала мне сказать тебе об этом трудно было бы понять настоящий смысл этих странных слов ребенка но объяснение их не замедлило да при том весьма неожиданно. Тексера подвели к дереву. Он пристально глядел на Джеймса Бюрбинга, покуривая папиросу, когда в то самое время перед ним выстраивался взвод, назначенный для приведения приговора в исполнение, и чаще выскочил какой-то человек и стал рядом с ним. Это был другой брат Тексер, извещенный сообщниками о задержании его брата. При виде этих двух столь похожих друг на друга людей все поняли. Непонятные в начале слова маленькой девочки наконец-то раскрылась тайна безнаказанности стольких преступлений благодаря необъяснимым всегда алиби. Прошлое тексеров, воскрешенное вполне исключительно благодаря тому, что они находились одновременно вместе, предстало перед всеми. Внезапное появление другого брата на месте задержания северянами первого внесло, однако, некоторые колебания среди лиц, обязанных привести в исполнение распоряжение комодора. И в самом деле, распоряжение Дюпонта немедленно казнить Тексера по поимке его относилось исключительно к лицу организовавшему западню, в которую попали и погибли офицеры и матросы союзных шлюпок. Что же касается того из тексеров, которым организовано было нападение на кендлис бэй и похищение, то последний подлежал доставке в Святой Августин и преданию там вновь суду, который на этот раз, несомненно, не оправдал бы его. Не представлялось ли, Однако совершенно справедливым считать обоих братьев одинаково ответственными в этой целой серии преступлений, которые им удалось безнаказанно совершить. Несомненно, что они оба должны были дать за них в одинаковой мере ответ. Из уважения к закону капитан Гоуик задал им следующий вопрос. «Кто из вас двоих, — спросил он, — признает себя виновным в убийствах, совершенных в Кисеме?» Никакого ответа не последовало. Ясно было, что тексеры решили не отвечать ни на один из вопросов, которые будут им заданы. Одна лишь зерма в состоянии была бы указать ту долю ответственности, которая относилась к каждому из двух братьев за совершенные каждому из них в отдельности преступлений. И в самом деле тот из двух братьев, который был с нею вместе в Черной бухте 22 марта, не мог быть обвиняем в убийствах, совершенных того же дня на расстоянии ста миль на юге Флориды. Этого настоящего организатора и участника похищения ее идей Зерма несомненно могла бы узнать по каким-либо ей одной известным признакам, но она, к несчастью, лежала почти без признаков жизни. Нет, она еще жила, мужественная зерма. Поддерживаемая своим мужем, она поднялась и, подойдя, еле слышным голосом промолвила. У виновного в похищении Тексара татуирована левая рука. При этих словах На устах обоих братьев появилась одна и та же презрительная улыбка. Засучив рукава, они одновременно показали присутствующим совершенно сходные татуировки на левых руках. При таком новом проявлении невозможности отличить их одного от другого, капитан Гоуик ограничился следующими словами. Организатор убийств, совершенных в кистьями, подлежит расстрелу. «Кто из вас двоих признает себя виновным в таковых?» «Я!» — одновременно послышался торжественный ответ обоих братьев. Взвод, назначенный для приведения в исполнении приговора, прицелился тогда в обоих осужденных, в последний раз обнявшихся. Грянули выстрелы. Оба упали на землю, одновременно держась за руки. Таким образом... Погибли эти два человека, учинявшие безнаказанно столько преступлений в течение многих лет благодаря их необычайному сходству, и единственным доступным для них человеческим чувством была крепкая братская любовь, не покинувшая их вплоть до самой смерти.